и ей хотелось знать все. Однажды прохладным сентябрьским днем они сидели рядышком на койке и смотрели на набережную. Там сновало множество людей, и Ханна с Робби развлекались, придумывая им имена и судьбы. Потом молчали и просто глядели в окно, из которого видели все и всех, а их никто. И вдруг Робби резко вскочил. Ханна осталась в койке и даже прилегла на бок, глядя, как он уселся на стул, подогнув под себя ногу и уткнулся в блокнот. Робби пытался сочинить новые стихи. Весь день пытался. Ходил рассеянно и даже в прохожих играл без всякого энтузиазма. Ханна не обижалась. Рассеянность сделала его даже более привлекательным. Она лежала в койке и следила, как карандаш в его пальцах выводит на бумаге бесконечные петли и восьмерки — только для того, чтобы остановиться, постоять и двинуться обратно по тем же линиям. Наконец, Робби швырнул блокнот и карандаш на стол и потер пальцами усталые глаза. Ханна не окликнула его. Она знала, что делать этого не стоит. Уже не в первый раз она наблюдала, как Робби пишет стихи. Он злился на себя за то, что не может найти верные слова. Больше того, он боялся. Нет, он не рассказывал об этом ханне. Она догадалась сама. Наблюдала за ним и читала в библиотеке, в газетах и журналах. Результат того, что врачи называют военным неврозом, ухудшение памяти вследствие тяжелых переживаний. Ей хотелось поддержать его, помочь расслабиться, прогнать навязчивый страх, что он теряет память, движется к безумию. Робби отнял руки от лица и снова взялся за карандаш, начал быстро писать, остановился, все перечеркнул. Ханна перекатилась на живот и стала глядеть на людей за окном. И снова пришла зима. Робби поставил у стены крохотную печку. Они уселись на пол и глядели на танцующие за решеткой языки огня и наслаждались теплом от печки и от красного вина. друг от друга. «Почему ты никогда не говоришь мне о войне?» — сделав глоток, спросила Ханна. Робби молча раскурил сигарету. Ханна начиталась Фрейда и решила, что если ей удастся каким-то образом разговаривать Робби, ему, возможно, станет легче. Она набрала воздуха и решительно выговорила. «Потому что тебе пришлось убивать?» Робби поглядел на ее профиль, глубоко затянулся, закашлялся, затряс головой. Потом тихо, безрадостно рассмеялся, ласково погладил ее по голове. Поэтому, не глядя на него, настойчиво переспросила Ханна. Он снова не ответил, но Ханна не успокоилась. Кто тебе тогда приснился? Робби убрал руку. Ты же знаешь. Мне снишься только ты. Нет уж, — отказалась Ханна, — тот сон был плохой. Он снова затянулся, выпустил облачко дыма, попросил. — Не расспрашивай ты меня. Это ведь военный невроз, — повернулась к нему Ханна. Я о нем читала. Военный невроз, — повторил он, — я всегда удивлялся, кто его выдумал. Наверное, просто понадобились какие-то умные слова, чтобы говорить их всяким дамочкам тут в тылу. Всяким дамочкам вроде меня ты хочешь сказать? Сказала Ханна. У нее не было настроения выслушивать его отговорки. Хотелось наконец-то получить честный ответ. Раздосадованная, она надела через голову нижнюю юбку, начала натягивать чулки. Робби вздохнул. Ему не хотелось, чтобы Ханна уходила, да еще вот так, обидевшись. «Ты читала Дарвина?» — спросил он. «Чарльза Дарвина?» — тут же повернулась к нему Ханна. «Разумеется». «Действительно, чего я спрашиваю?» — прибормотал Робби. «Такая умная девочка». «При чем тут Чарльз Дарвин?» «Адаптация. Выживание — вопрос успешной адаптации. Одни особи оказываются удачливее, чем другие». Адаптация к чему? К войне, к игре по ее правилам. Ханна задумалась над его словами. Мимо проплыла большая лодка, баркас закачался.